22 февраля ⁇ Первый кубанский ледяной поход генерала Корнилова 1918 года. На той единственный. Официальной датой начала гражданской войны в советской историографии считался январь 1918 года. Формирование добровольческой армии. Хотя многие сегодня, например, Михаил Веллер, полагают разумным отчитывать гражданскую прямо от Октябрьского переворота. Если принять за точку отчета приказ Корнилова «пленных не брать», ответственность перед Богом и русским народом беру на себя, годовщины этой пятилетней войны, стоявшей России по разным данным от 7 до 8 миллионов жизней, следует отмечать в середине января когда Корнилов отвел армию в Ростов-на-Дону и начал готовиться к первому кубанскому походу, получившему название «Ледяного». У Акуджавы в сентиментальном марше сначала пелось «Я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской». Так и было напечатано. Со временем, с подачей Евтушенко, появилась другая редакция, запомнившаяся миллионом, на той единственной. Автор, видимо, имел в виду, что какое б новое сражение не покачнуло шар земной, он просит считать его погибшим на той единственно справедливой, романтизированной войне за народное счастье. Но с годами, когда отношение самого Куджавы к советской романтике и собственной песне кардинально поменялось, появился и другой смысл, одновременно с легендой о том, что марш исполняется от лица белогвардейца – над кем еще могут склоняться комиссары, явно изумленные стойкостью врага. Единственная гражданская – это та самая непрекращающаяся внутренняя война, в которую у нас рано или поздно вырождается все, как у того похитителя деталей из завода, который все мечтал собрать холодильник и получал пулемет. В России нет идеи, будь то даже самая мирная затея вроде всеобщего разведения кактусов, которая не могла бы стать поводом для пыточно-жестокого взаимного истребления, для бескомпромиссного разделения на остроконечников и тупоконечников. Гражданская война бывает горячей и холодной, но прекращается ненадолго, лишь на время отечественной, когда встает вопрос о спасении нации как таковой. Именно поэтому отечественные войны помнятся их участникам как лучшее время жизни». Почему я считаю, что «Тихий Дон» написал именно Шолохов и никто иной? Потому что главный пафос его книги именно в этом. Однажды они с сыном смотрели телепрограмму. Историки обсуждали точную дату окончания гражданской войны. Сын спросил, а ты как думаешь? На что Шолохов задумчиво ответил, да она, может быть, и вовсе не кончалась. Это самый точный диагноз, который можно поставить России. И вся наша дальнейшая история – подтверждение тому. Заметим, кстати, что и предыдущая тоже, потому что она ведь и началась не в январе 1918 и даже не в октябре 1917 А Причнина, а Раскол, а Пугачевщина, а Декабристы, а Бездна. Одной из главных русских национальных идей всегда была соблазнительно простая и, казалось бы, легко исполнимая – Давайте уничтожим часть населения, вот эту конкретную, и жизнь наша станет превосходна. Менял столько враг, принцип неизменен. Давайте искореним древние боярские роды, не дающие нам жить, а возвысим новые дворянские. Поделим страну на земщину и опричнину, и вперед с песней. А давайте объявим преступниками всех, кто крестится двумя перстами, и антихристами всех, кто тремя. А как будет хорошо, когда мы истребим всех богатых, или всех красных, или евреев, или чурок, или тех, кто не за нашего президента. Не успела Великое Отечественное сплотить, а по сути заново сформировать нацию, за 20 лет до того расколотую гражданской, как уже в 1949 году из нее были выделены безродные космополиты и предложено было истреблять их. А в 1961-м – стеляги и валютчики. А в 70-е – диссиденты. А в 80-е и 90-е аппаратчики и бывшие коммунисты... Короче, какая-то часть нации, иногда даже большинство, объявляется неправильной, недостойной существования. Да они и не русские вовсе. Уничтожим, тогда заживем. В других странах такая идея тоже случалась, работала, как в полпотовской Камбодже, когда главными врагами нации стали горожане с образованием свыше четырех классов. Но они, раз попробовав, В дальнейшем старались от этого опыта воздерживаться. Гражданские войны привлекательны для некоторой части населения упразднением совести. Ответственность беру на себя. Кстати, об избавлении от химеры совести говорил и Гитлер. Не уравниваю его с Корниловым, Боже упаси. Но совпадение формул примечательно. Во время гражданской войны человек может свободно и безбоязненно выпустить из себя зверя. Потом он сам дивится делу рук своих, не понимает, как мог все это вытворять, а гражданская война 1918-1922 годов была чудовищно жестока. Горький в статье о русском крестьянстве описал лишь малую часть известных ему зверств, но этого хватило, чтобы до 2007 года эту статью в России не печатали. Но в самый момент, когда из Джекила выходит Хайт, Джекил испытывает аргиастический восторг. Как же? Все можно! Эти периодические оргазмы – развлечение, понятно, для людей с низким культурным и духовным уровнем, поскольку на более высоком этапе начинаются и более высокие радости, вроде творчества или созидания. Но как раз достичь этого более высокого уровня России всякий раз не дают. При первых признаках перехода на этот истинно-человеческий этап жизни ее обязательно сбрасывают назад, в бездну, где свой своего грызет. И делает это не какая-то внешняя сила. Это такое ноу-хау местной власти. Многие годы лучшие умы человечества ищут ответ на вопрос, почему нормальное состояние российского социума поиск внутреннего врага, который во всем виноват. Почему даже в последней, на редкость предсказуемой думской кампании, появился термин «враг нации» и невротизация населения вышла на новый виток? У меня была гипотеза, что в России не один, а два народа, потомки враждовавших некогда племен, но это, как вы понимаете, игры разума. На самом деле гражданская война вовсе не имманентна российскому социуму. Он прекрасно без нее обходится. Огонь гражданской войны в обществе надо поддерживать, как обитатели джунглей подкармливают красный цветок. Не дай бог погаснет. Тогда ведь общество может и задуматься, и обнаружить своих реальных врагов, и обратить взоры не друг на друга, а чуть выше. Тогда и станет понятно, что власть далеко не столь талантлива и компетентна, как ей кажется. И попадают туда не самые умные, а самые наглые или адаптивные. И вообще-то неплохо бы, чтобы иногда эта публика давала отчет в своих действиях, а не только требовала, запрещала и топала ногами. Но этого допустить никак нельзя. И поэтому русская власть, начиная с Ивана Грозного, а ведь его еще и канонизировать хотят, изобрела поразительное ноу-хау, непрерывно натравливать одну часть населения на другую. В состоянии такой гражданской войны мы живем последние 500 лет, и брань, которую осыпают друг друга враждующие стороны, при этом почти не меняется. Самое ужасное, что в жизни-то это все милейшие люди, и пока их специально не индуцируют, они и сами в себе не могут заподозрить готовности к зверству но индуцировать недолго. И вот уже трещина змеется по пехотным полкам, гимназическим классам, семьям, и семь миллионов русских людей убивают друг друга за то, чтобы одно тиранство сменилось другим. Одна тупейшая идеология другой, старое казнократство новым. А нам все не до того. Мы все выясняем, кто из нас жит, а кто хачик, кто православный, а кто атеист, чей дед землю пахал а чей драл с пахаря три шкуры. Сегодня вся эта механика разворачивается с особой наглядностью, даже без прежнего камуфляжа. Орда придворных идеологов снова ищет врагов, и сетевые персонажи заносят друг друга в расстрельные списки, тогда как в жизни все немилейшие люди. И цветущая сложность в том и заключается, чтобы вместе уживались разные, а главное — Самая простая и симпатичная национальная идея давно сформулирована. Достаточно сказать себе, что у нас нет лишних людей, что нам нужны все, и страна семимильными шагами пойдет в светлое будущее. Но тогда вот беда. Не нужны окажутся они, те, кто сверху. А этого они никак не могут стерпеть, в точности, как и 90 лет назад».